«Приступим, что ли?» — сказал Берестин, разворачивая на столе карту. «Меня сейчас вот что интересует. Какому пришло в голову так размещать войска в Белостокском выступе? Что, вместе с Тухачевским и стратегию, как науку, тоже отменили?» Берестин категорически не собирался признавать общепринятой тогда манеры просиживать на службе по двадцать часов в сутки демонстрируя якобы незаменимости и полное самоотречение. Он считал, что такой стиль работы идет либо от неумения организовать ее плодотворно и целенаправленно, либо это вынужденное подражание Сталину. Но никак это не подлинная необходимость, ведь даже во время войны и союзники, и немцы ухитрялись, как правило, исполнять свои обязанности в пределах нормального рабочего дня – А Черчилль вообще всю войну, уикенды непременно проводил в своем имении. Поэтому после завершения работы в Кремле он не поехал в Главпур, куда собирался, легко изменив свои планы на вечер после того, как в длинном коридоре встретил вдруг старого знакомого Маркова, дивизионного комиссара, редактора военной газеты, с которым тот виделся последний раз на маневрах 1936 года. Как и прежде, словно не поспевая за собственными мыслями, и ни на секунду он не подал виду, что за прошедшие пять лет в судьбе Маркова происходило что-то не совсем обычное. «Слушай, как у тебя со временем? У меня тут просвет выдался. Собирается небольшое общество. Ну, писатели кое-кто, артисты. Толстой обещал быть. Ты как смотришь?» Берестин, конечно, смотрел положительно. Войти, наконец... В здешнюю жизнь по-настоящему, на уровне не вождей, не маршалов, а обычных людей, творческой интеллигенции, более свободной от официальностей и предрассудков, это было не только необходимо в целях миссии, но и просто интересно. Тем более Толстой. Через месяц он заканчивает хождение по мукам. Надо же. Согласен. Тогда бывай, там и поговорим. В 22 подъезжай в редакцию. За оставшееся время Берестин успел, кроме нескольких присутственных мест, посетить еще и спецателье, где немолодой портной, с внешностью интеллигентного еврея, но с акцентом, какого в наши дни уже не услышать, подогнал ему выходную форму с открытым френчем вместо кителя. И попутно посоветовал не торопиться и не тратиться на пошив новый, потому что... «Вам, товарищ командарм, безусловно, вот-вот присвоят генеральское звание». «Генерал-полковника, никак не меньше, поверьте моему опыту. Я тут с двадцать третьего года работаю и все знаю. Вам даже сразу генерал армии дать могут. а Раз уж у вас так все хорошо складывается, и тогда эта старая форма будет совсем ни к чему, и снова придется заказывать». А вам и это вполне ничего себе, хотя, конечно, готовую вещь сразу видно, и сшитая она ни в какое сравнение не идет. Ну, если вы такие настаиваете, Вайнторг вам все сделает, будете себе довольны, и как снова потребуется, придете прямо ко мне. Лучше меня генеральскую форму никто не шьет. Соловейчик в Варшаве, то да, мог, но где теперь та Варшава, те генералы и тот соловейчик, разумеется. Приятно, проведя время в беседе с Портным, поразив его между делом глубоким знанием Шолома Лейхома, Берестин переоделся в действительно отлично перешитую форму, на третьем этаже выкупил штучные генеральские сапоги, В Елисеевском прихватил на всякий случай коньяку, кто его знает, какие сейчас в московских домах на сей счет порядки, а лишняя пара бутылок двина ни в какой обстановке совсем уже лишней не бывает. И после всех этих приятных хлопот вернулся в гостиницу. Погорелого он в гостинице не застал. Комкор получил две недели отпуска для розыска семьи. Жену с детьми закатили куда-то за Барнаул. Берестин решил перед вечером немного отдохнуть, прийти в себя после водоворота событий, в которые теперь, кроме него с Новиковым, уже автоматически втягивались все новые и новые люди. Пару часов он вздремнул. На самой грани сна Берестин утратил контроль над Марковым, почти растворился в нем и с необыкновенной остротой пережил чувство человека, который без перехода сменил лагерные нары и набитый опилками тюфяк на купеческую роскошь постели в Москве. Интересная жизнь. Царей свергли, социализм, по словам товарища Сталина, построили, а вкусы и представления о комфорте у руководящих товарищей не дворянские даже, а вполне мещанско-купеческие. «Хоть какой ты марксист, инноватор, а выше своего культурного уровня не прыгнешь».